Прямо на ступеньках школы, с краю, сидело необыкновенно толстое и совершенно непонятное существо. Разглядеть его не было возможности, потому что у самой морды оно держало огромный букет цветов. Ура! Директор идёт, закричал жужик, и все малыши радостно закричали: "Приветствую Филина!" Он вышел из школы с остальными учителями. они взволнованно о чём-то переговаривались зверь сидящий на крыльце школы неуклюже встал и смущённо закашлялся видно было что он изо всех сил старался понравиться улыбаясь во всю огромную пасть он протянул вперёд букет обнажив на носу огромный рог и направился к учителям Король Чиха ахнула и упала в обморок прямо в копыта кабану Хрюну. Здравствуйте. Меня зовут Раганос. Меня ураган принёс. Вы тут главный. Раганос протянул букет Филину. У меня к вам маленький разговор. Здравствуйте. Я Филинс. Пожалуйста, Хрюн, организуйте уборку двора и классов. Раганос, пойдёмте в мой кабинет. По дороге к кабинету Филина Раганос стал жаловаться на судьбу. Он рассказал, как ещё вчера, ничего не подозревая, сидел в своём доме за горами. Что случилось ночью, он так и не понял. Но вдруг всё потемнело, и бедного Раганоса подхватила неведомая сила, подняла над землёй и кружила до тех пор, пока он не потерял сознание. Что было дальше, он не помнит. Очнулся я лежащим на поляне за вашей школой. Как мне быть? Как добраться домой? Где жить? запричитал Раганос. Но как только вошёл в кабинет директора, сразу успокоился и внимательно стал всё разглядывать. Да. Этот ураган весьма странный, но, к сожалению, я не могу вам помочь сейчас вернуться за горы. Я построил супершколу и надеюсь вместе с учениками разгадать тайну этого загадочного явления. Раганос внимательно слушал каждое слово. Вдруг Филин замолчал и пристально посмотрел на загадочного гостя. От этого взгляда у того задёргался глаз, и Раганос смущённо посмотрел на свои нечищенные копыта. Я могу вам подобрать небольшую комнату для жилья прямо в школе и даже предложу работу. Потом мы придумаем, как вам вернуться за горы, прервал молчание Филин. Нам нужен сторож, а то видите, школа только открылась, а уже столько всего случилось. Вчера был похищен план школы, а сегодня буря. Не знаю, что будет завтра. Будете школьным сторожем? Филин улыбнулся, и Роганос почувствовал себя спокойнее. Я могу сторожить. Вон у меня какой рок, кивнул Роганос. А ключи от всех кабинетов у меня будут? торопливо спросил гость и тут же смутился до такой степени, что рог на носу приобрёл ярко-малиновый оттенок. Ну, как же Виция должен все классы проверить, чтобы ничего нигде не пропало, чтобы это не находил слов Роганос, и его рок становился совсем пунцовым. Хилину стало смешно, что такой большой зверь так стесняется. Он улыбнулся и добродушно сказал: "Конечно, у вас будут все ключи, кроме ключа от моего кабинета. Пойдёмте, я покажу вашу комнату". Глава 11. Что нужно Роганосу? После урока зверята, счастливые, разбегались по домам. Все обсуждали новые знания и очень умничали. Роганос проходил по всем классам и поторапливал самых медлительных. "Домой, домой. Много учиться вредно для здоровья", приговаривал Роганос, закрывая классы. Когда все ученики разошлись, сторож закрыл входную дверь и тяжело вздохнул. Какие они шумные, пищат, визжат, хохочут. Раганос тяжёлыми шагами пошёл в свою комнатку в конце коридора. Ещё раз по пути сторож подёргал все двери и проверил, закрыты ли окна. Устал что-то. Рассеянный стал. Интересно, куда я дел ключи? Рогонос проверил все карманы, ключей нигде не было. Он неравно заходил в зад вперед, ругая всех учеников, в полной уверенности, что кто-нибудь из них украл ключи. Потом он стал ругать всех преподавателей, потому что заподозрил, что кто-то из них спрятал ключи специально, чтобы навредить новому сторожу. Интриганы! Мне такому большому зверю... козню строить. Роганос так разошёлся, что его рог покраснел, а лоб вспотел. Он в ярости замотал огромной головой и приготовился страшно ругаться, как вдруг с его рога на пол звонко свалилась связка ключей. Роганос с расеи наоглядел коридор и поднял ключи. Вот дурацкая привычка. Зверь прислушался. Никто не слышал, значит, ничего и не было. Роганос торопливо открыл дверь и быстро проскочил в комнату, щёлкнув замком. Сторож сел на кушетку, закинул копыта на стол и задумался. Я почти у цели, думал он. Теперь можно без препятственно разгуливать по этой ненавистной школе и делать своё дело. А когда я узнаю то, что мне надо, ух, я тебе припомню, гадкий старикашка, и эту коморку, и эту должность. Раганос передернуло при мысли о том, что он должен строить из себя доброго дядюшку, не чающего души в маленьких учениках. В дверь постучали. "Дядя Раганос, это мы", тихо захрюкали кабанята. Раганос встал с кушетки, натянул на морду кривую улыбку и открыл дверь. Кабанята виновато топтались, сторож нахмурился. А как вы сюда попали? Я же всё закрыл и проверил. Я точно помню. Вон там стекло разбито, кивнул Боня на форточку. Ай-ай-ай, покачал головой сторож. Чего надо? Узнали, кто план школы украл? Папа сказал, что робко и невнятно хрюкнул Фоня, но Боня так сильно ущипнул его за бок, что Фоня икнул и прикусил язык. Кабанята сильно струсили. Вечером роганос показался им не таким добрым, как днём. Он выглядел огромным и нависал своей большующей головой со страшным рогом над маленькими кабанятами. А на соседней стене отражалась еще более страшная и огромная его тень.